так как энергия пропасть не может, это могло быть реальным подтверждением того, что недостающую энергию просто нельзя зарегистрировать, так же, как и энергию пространственника. Райленд был намерен смоделировать ядерные реакции, имеющие отношение к проблеме. Но однажды утром девица-общительница разбудила Райленда неожиданной новостью. «Проснись и пой, Стив!» – прощебетала она, внося завтрак. «Угадай, что я сейчас скажу. Генерал Флиммер...» будет сегодня присутствовать на собрании группы. Стив поднялся. Это большая честь, хрипло сказал он. Общительница была как всегда свежая, привлекательная, сияющая молодостью, хотя полночи неутомимо исполняла поручения Райленда. Разве ты никогда не устаёшь, спросил он. Нет, нет, Стив, завтракай. Она присела на край стула, глядя на Стива, потом сказала серьёзно: "Мы здесь не для того, чтобы отдыхать, у нас есть работа". Мы общительницы, мы соединяющие провода, скрепляющие цельность плана. Он уставился на неё, она говорила совершенно серьёзно. "Да-да", кивнула она. "План человека также нуждается в нас, как в транзисторах, сопротивлениях и конденсаторах. Это ты и прочие птицы высокого полёта. Не забывай стивь в каждом его деле только его дело". "Не забуду", пообещал он и вяло выпил свой лимонный сок. Но у девицы что-то было на уме, он чувствовал это. Она ждала возможности заговорить с ним. Но что случилось? Она казалась смущенной. Просто, ну, понимаешь, Стив, девушки спрашивают, они хотели бы узнать. Ради бога, в чем дело? Мы просто подумали, сказала она, правда ли, что наша группа связана с этими авариями в туннелях. Райленд моргнул и протер глаза. Но от этого ничего не изменилось. Девушка по-прежнему сидела на стуле, выражение лица у неё было слегка смущённое, слегка извиняющееся. "Аварии? Вера, о чём ты говоришь?" "О туннеле на линии Париж-Хельсинки", проговорила она, "в взрывной энергостанции в Вамбее, катастрофа грузового самолёта в Неваде. Ты понимаешь, ведь, о чём речь?" "Нет, не понимаю. О половине этих случаев я вообще не слышал". У Порто начал, видимо, бить баклуши. Есть и другие, Стив. И девушки говорят, она сделала паузу. Я только волновался, вдруг это правда. Они говорят, что аварии вызывает работа нашей группы. Они даже сказали, что ты, Стив, что я. Ой, я понимаю, это нелепость. Генерал Климор сказал, во всяком случае, что вряд ли это правда, будто ты связан с этими авариями. Но они говорили, что ты конструировал для суп-поездов. Они говорят, чушь. — вспылил Райленд. — Извини, я буду одеваться. Он не мог не думать об услышанном, что за нелепости. И как только возникают подобные слухи, дневное собрание группы и вправду почтил своим присутствием генерал Климер. Хмурис Райленд задумчиво посмотрел на него, потом вспомнил глупые слухи, о которых узнал утром. — Прежде чем мы начнем, — требовательно сказал он. — Скажите мне, слышал ли кто-нибудь о том, что наша работа вызывает аварии? Он посмотрел на людей, глаза которых ничего не выражали. Потом руководитель компьютерной секции кашлянул и сказал нерешительно: "В общем, есть такие разговоры, мистер Райланд. Какие именно?" Компьютерщик пожал плечами: "Так, разговоры. Один из кодировщиков слышал от двоюродного брата, а тот слышал от кого-то ещё. Вы знаете, как это бывает, суть их в том, что якобы наша работа здесь расстраивает контуры радиоконтроля. Бог знает, как это может быть". ей ерунда взорвался Стив, что они хотят этим сказать, чёрт бы их побрал. Он сдержал себя, ведь электронщик ни в чём не виноват в конце концов. Ладно, сказал он, если кто-нибудь услышит разговоры подобного рода, пусть доложит мне. Головы кивнули в знак согласия. Головы всех присутствующих, кроме генерала Климера. Генерал каркнул раздражённо Райланд, мы пришли сюда разводить сплетни или наметить задания для группы на сегодня? Райленд погасил злость. Несмотря на то, что Донна Криири поставила его во главе группы, звание генерала заставляло не связываться с ним зря. «Хорошо», — сказал Райленд, — «приступим к делу». Потом он повеселел. «Я видел ваш доклад, Лес Кьюри. Желаете сделать сообщение?» Полковник Лес Кьюри прокашлялся. «По предложению мистера Райленда...» «Сказал он, кивая, мы провели серию новых исследований пространственника с помощью рентгеновских лучей. Используя метод тени Граммы, его внутренних органов и способ дистанционной хромографии при обработке данных, мне удалось обнаружить некую кристаллическую массу».